Сначала в поле зрения Олсенгема попал некий Джон Сэвидж, фанатичный католик, сражавшийся в Нидерландах на стороне испанцев. Этот человек был уверен, что вернуть Англию в лоно католической церкви можно лишь одним единственным способом убив королеву. Все его действия были подчинены этой заветной цели. Находясь в Лондоне, Сэвидж связался с извитым Джоном Балордом, который в свою очередь был членом тайной организации Энтони Бабингтона. Молодые люди, все сплошь католики, входившие в эту банду, собирались устроить в Англии католический мятеж. Освободив из заточения Марию Стюарт, они собирались провозгласить её королевой Англии. Изыд Балорд поддерживал контакты с континентом, где ему обещали помочь в военной силой и Филипп испанский, и папа Римский, и французы, желавшие усадить на трон Англии родственни сугизов. Таким образом, тайных организаций было сразу две. Одна под руководством Сэддджеджа, другая под руководством Энтони Бабингтона. Гиффорд ловко свёл обоих главари чтобы в моей тайной службе было легче с ними справиться. Весь июнь заговорщики проводили тайные совещания: то в какой-нибудь таверне, то на пустыре, то в барбикане, где жил Бабингтон, человек состоятельный и хрибосольный. В ранней юности он служил при Марие пажем, когда она содержала замки Шефилд. Королева Шотландская очаровала его, как и многих других. Именно тогда Бабиннгтон поклялся, что непременно освободит её из заточения и сделает королевой Англии. Глупый мальчишка. Он совершил массу безрассудных поступков. Как это не прискорбно. Молодость Часто ведет себя глупым и преступным образом, за что в последствии приходится расплачиваться страшной ценой. Олсингем потирал руки от радости, довольный тем, что его затея удалась. Впрочем, я не совсем точно выразилась. Олсингем никогда ничему не радовался. Удовлетворение. Так, вероятно, следует назвать наиболее сильное из известных ему чувств. Мой Мавр сообщил мне, что в скором времени доложит о чём-то очень важном. Итак, теперь письма Марии попадали прямо на стол Олсенгему. Стало известно, что Бабиннгтон намеревается убить королеву Елизавету и одним ударом расправиться с главными министрами, в первую очередь, Берли и Олсенгемом. Это станет сигналом для всеобщего восстания. Испанцы обещали заговорщикам помощь. Олсенгем вёл свою игру, держа всех злоумышленников под колпаком. Всего их было 13, включая Сэвиджа и Балларда. Правда Санни они считали, что их 14 числи среди своих единомышленников нашего агента Гиффорда. Первым арестовали Балорда. Его заточили в Тауэр, подвергли пыткам. Волсингам хотел получить у него признание, но и иезуит никого из своих не выдал. Впрочем, Мавр и не нуждался в этой информации. поскольку знал всех злоумышленников на перечет. Главной целью Олсингема было опорочить Марию, а для этого нужно было произвести в ее апартаментах тщательный обыск. Сэр Эмиас Полит сообщил высокопоставленной пленнице, что его крайне беспокоит ее слабое здоровье. В связи с чем ей разрешается погостить в усадьбе сэра Уолтера Эштона. проживавшего в Тикселе сэр Олдер Эштон будет рад видеть высокую гостью ей даже предоставят возможность поохотиться Мария понимала что её будут охранять и в Тикселе но всё равно несказанно обрадовалась возможности немного развлечься пока она отсутствовала её покои и личные вещи были подвергнуты неторопливому обыску Удалось найти кое-какие документы и множество писем, окончательно подтверждавших вину Марии. Теперь доказательств было достаточно, чтобы отправить королеву шотландскую на эшафот. Тем временем Бабиннгтон заподозрил, что за ним и его товарищами следят. Встревожило его и внезапное исчезновение Баларда. опасаясь, что заговор раскрыт, Бабиннгтон обратился непосредственно к Олсенгему, сказав, что хочет отправиться во Францию и стать лазутчиком на службе её величества. Он утверждал, что знает врагов королевы и будучи католиком, без труда сможет втереться к ним в доверие. Столь неожиданная просьба о задаче вамавра. И поначалу он заподозрил что Гифорд раскрыт. Ведь Бабинктон предлагал себя на ту же самую роль, с которой успешно справлялся человек Олсенгема. Мавр не спешил с ответом. Как человек хитрый и изобретательный, он приказал кое-кому из своих людей завести знакомство с Бабинктоном, пить с ним, не спуская с него глаз. и попытаться выведать об истинных намерениях. Один из слуг Олсенгема завязал с Бабингтоном дружбу, и они принялись вместе пить и гулять по тавернам. Но здесь план Олсенгема дал сбой. Бабингтон оказался крепок на выпивку, и к тому же, видимо, сообразил, что человек Олсенгема не спроста проникся к нему такой внезапной симпатией. Так или иначе, во время посещения дома Олсенгема Бабингтон умудрился проникнуть в кабинет министра, порылся в разложенных на столе бумагах и увидел своё имя в сопровождении каких-то зашифрованных пометок, смысл которых он не понял. Но с Бабингтона хватило и этого, он моментально насторожился. Оказывается, Олсенгем испытывал к его персоне нешуточный интерес. А Бабиннгтон, лучше кого бы это ни было знал, что совесть у него нечиста. Выскользнув из дома Олсенгема, он отправился к родному своему другу-католику, где коротко подстриг волосы, осмуглил кожу при помощи орехового сока и затаился, решив переждать опасные времена. Но сеть Олсингема была раскинута добрословесно. Он успел изучить всех знакомых и друзей Бовинктона, поэтому в скором времени заполученный заговорщик в компании всех своих товарищей оказался в тавере. Приговор мог быть только один — виновный. Олсингем собрал непровержимые доказательства, а самое главное — в ходе судебного процесса. Выяснилось, что вдохновительницей несостоявшихся убийц была сама Мария Стюарт. Мавр торжествовал. Теперь ей в самом деле не уйти от ответа, признала я. Заговорщиков приговорили к смертной казни, виселице и четвертованию. На Колбаронском поле собралась огромная толпа. Первым мучительной смерти был подвергнут Балард. Бабинктона заставили смотреть, как иезуиту отсекают конечности. Когда Балард издал последний стон изо тих, палачи взяли за Бабинктона. Он страшно мучился перед смертью. Когда мне сообщили все подробности казни, я дрогнула и верила, чтобы остальных заговорщиков казнили быстро и без мучений. Хватит с них и виселицы. Я поступила совершенно правильно. Вовсе ни к чему, чтобы народ в виде подобных ужасов взирал на власть с отвращением и страхом.